Бурцев с наивной настойчивостью вдавал присутствие. Господа, мы обязаны проявить принципиальность. На Кагана поступил сигнал от Генделевич. Семен Моисеевич перестал возражать. Богу. Он лишь глядел на него большими печальными глазами, и весь его вид говорил, что возьмешь с безумного человека. Влетел запыхавшийся Толстой. Увидав на столике закуску, он налил рюмку померанцевой, положил на картошку и крятку кусок икры, съел и крятку. Отличная закуска. Только под нее нужна большая водка. Мирский, устав от призыва в предложил. Владимир Львович, водки хотите? Толстой живо вметался. Что за шума драки нет? Каган слабо улыбнулся. Да вот. Владимир Львович обвиняет меня в том, что я большевик. Толстой так расхохотался, что у соседей на нижнем этаже начала лаять собак. Ох уморил! Каган — агент Крупской. Курцев надулся. Маленький, седенький, узкоплечий, он был похож на сказочного гнома. Когда я разоблачал Азефа, то мне тоже вначале не верили. Толстой уговорил его выпить водки, предложил. «Анекдот хотите?» Князь Львов сегодня рассказал. Приходит еврей на работу наниматься. Ему дают анкету заполнять. Там графа партийности. Еврей пишет. «Сочувствующий коммунистической партии, но помочь ничем не могу». Теперь пришла очередь хохотать всей компании. Даже серьезный печальный бурцев с синими аскетическими губами изобразил подобие улыбки. Повеселились и будет, вдруг посерьезнее Толстой. Князь Львов сказал мне нечто важное: по всей России восстание против большевиков. В их руках остались лишь Москва и Петербург. Лица у всех сделались сразу значительно. Только Бунин скептически усмехнулся. «Эти басни мы много раз слыхали». «Нет, Иван Алексеевич», — уверил Толстой, — «это начало конца». «Значит, скоро домой поедем», — потёр руки Бурцев. Бунин подначил его. «Да, Владимир Горьевич, торопитесь собрать вещи, чтобы первым успеть на вокзал». «Мирский хидды да поддак». «Конечно». Только надо не по железной дороге. Следует въехать в Москву на белом коне и сразу на Лубянку, ухмыльнулся Каган, реквизировать все документы в ОЧК для пополнения картотеки Владимира Львовича. Из дневниковых записей Бунина. Первая за 13 марта. Вчерашний день не принес ничего нового. Нигде нельзя было добиться толку даже насчет Красной Горки. Чья она? Нынче проснулся, чувствуя себя особенно трезвым, Кронштадту. Что пока в самом деле случилось? Да и лозунг их «Да здравствует совет!» Вот тебе и паишское торжество. Говорили, будто там кричали «Да здравствует учредительное собрание!» Ныне новости опять третий номер подряд. яростно рвут претендентов на власть монархистов делят суки, на дети еще не убитого медведя первоготыр марта прочел новую русскую жизнь гельсингфорс настроение несколько изменилось нет оказывается петербургские рабочие волновались довольно сильно но замечательно главное о чем кричали они Это хлеба и долой коммунистов и жидов. Евреи в Петербурге попрятались. Организовывали оборону против погрома. Были случаи пения «Боже царя храни». Ранним утром 17 марта большевистские отряды ворвались в Кронштадт. Весь день шли бои. Поставшие знали, что им пощады не будет. Поэтому их мужество было беспримерным. Но к вечеру все было кончено. Линкоры прекратили огонь. Экипажи помыли палубы, помылись сами, надели чистое белье и стали ждать своей участи. В тот же день, в 21 час 50 минут, Тухачевский подписал приказ об овладении крепостью островом Котлин и батареей риф Согласно приказу красного маршала, Широко применялось в уличных боях артиллерии. Бунин не узнает, что снарядом был разрушен домик, где некогда жила Катюша Милина. Глава одиннадцатая. Возникает естественный вопрос. Если по всей России потоками релась кровь, значит, была необходима целая армия жестоких истязателей, и расстреливать Как же удавалось вербовать этих выродков? Один из умнейших русских писателей, Владимир Солоухин, так говорит об этом. Конечно, были люди, которые за чистую монету принимали все слова и лозунги Ленина. Они искренне верили, что Москва и Петроград голодают потому, что крестьяне не дают хлеба, прячут его. В то время, как мы знаем, что зависимость была обратная. Голод в Москве и Петрограде нужен был Ленину, как повод отобрать у крестьян весь хлеб до последнего зерна, сосредоточить его в своих руках, а затем распределяя, господствовать над всеми видами труда. Были и просто коллаборационисты, ведь В любой оккупированной стране все равно находятся люди сотрудничающие с оккупантом.